Глава 6. Приглашение на бал. Я сидела на широком подоконнике в мальчишеском крыле и никак не могла совладать с буквально распирающим меня возмущением. У меня ведь уже практически получилось. Я почти закончила абсолютно все расчеты, не успев дописать лишь парочку формул реакций, когда в комнату залетела Бриана и насильно вытолкала меня за дверь искать того самого партнера по танцам на бал. Я, конечно, пыталась возмущенно фыркать и отбиваться, но толку от этого было мало. Если она чего-то хотела, то проще было пойти и сделать, все равно настоить на своем. В этом вся подруга. И вот теперь, с напутствием мне возвращаться в комнату без приглашения, я сижу тут, в мужском крыле, и наблюдаю за адептами, странно косящимися на меня и рысцой пробегающими мимо. Поморщилась, прекрасно понимая, что выбирать надо того в ком я буду уверена, что он не полезет ко мне после. Потому что, несмотря ни на свою увлеченность наукой, ни на низкое положение на аристократической лестнице, я все равно для многих парней здесь являлась выгодной партией. И родители наускивали своих отпрысков на меня, заставляя их вести себя как мартовские коты, раздирающие глотки на крышах домов по весне. Мысленно прикинула всех парней с нашего потока, перебирая имена в памяти, и остановилась на одном, герд точно И как же я сразу-то не сообразила? Вот уж у кого все мозги на науке повернуты, он наверняка даже и на балто не собирается приходить. А значит, у него еще нет спутницы на этот вечер. спрыгнула с теплого насиженного места, с сожалением покосившись на улицу, где сегодня разыгралась страшная непогода, зловещий свистящий ветер. В юго, перекрывающая солнечный свет, лютый мороз, и это поговаривают только столицу так накрыла, хотя, снова посмотрела в окно. «Меня это даже радует! Впрочем, я одинаково рада и знойной жаре, и холодной непогоде. А вот промежуточная, дождь, сырость, слякоть, нет, это точно не моё». Бодро вскинула нос, припоминая, в какой комнате проживает Герд, но вроде раньше я этим никогда не интересовалась, а значит, проще просто спросить. Схватила первого попавшегося мальчишку, пробегающего мимо, не давая ему прошмыгнуть дальше. В какой комнате живет Герц потока зельеваров? Бесцеремонно спросила, не спеша отпускать его рукав, хоть он и отчаянно вырывался, пытаясь скинуть мою руку. Как бы не так. Вцепилась еще крепче, ожидая ответа. Лицо парня исказил страх. Да я понятия не имею. Взвизгнул он и таки же дернул ткань. Рукав жалобно затрещал, оставляя в моих пальцах целый клок с перламутровой пуговицей. Мальчишка испуганно всхлипнул и припустил на утёк. Только пятки начищенных до блеска туфель сверкали. Удивленно подняла брови. Чего это он? Решила не забивать себе голову глупостями и просто найти другого провожатого, хватая второго мчащегося мимо паренька. Кинула кусок ненужной мне ткани на подоконник. Пойдет обратно, поди, заберет. Пуговица-то не из дешевых. Где живет Герд? Сурова спросила, в этот раз подстраховавшись и схватив очередную жертву, не за одежду, а за запястье. Но у этого и нервы явно были покрепче, так как он все же не вырывался, хоть и смотрел на меня с опаской. Третья дверь справа, указал незнакомый мне парень, настроенный ряд, одинаково выцветших от времени дверей, в одном из коридоров. А теперь. Он потянул свою руку на себя. «Можно я пойду?» Разжала пальцы, мило улыбнувшись. Парень почему-то отшатнулся. «Спасибо!» Крикнула ему вслед, но он уже скрылся из виду. Пожала плечами. Психованные, они здесь все какие-то. Нервные. Уверенно направилась в указанном направлении. Парни, то и дело мельтешащие в коридоре, расступались, продолжая с опаской коситься на меня. Не стала заострять на этом внимание, увлечённая тем, что сразу же, как только я разберусь, с кем пойду на бал, можно будет вернуться в комнату и доделать расчеты. Эксперимент уже завтра, и не хотелось бы облажаться. Тихий перестук моих каблучков оглашал мое продвижение вперед в неожиданно громкой тишине, окутавшей коридоры общежития. Точно нервные. Не удержалась и смачно щёлкнула зубами над духом какого-то первокурсника резко к нему наклонившись. Тот завизжал и бросился на утек под громкий визг его сокурсников, улепетывающих следом. Рассмеялась, с азартом выискивая следующую жертву, но они такие все убежали или попрятались в комнаты. Покачала головой, успокаиваясь и собираясь с мыслями. Занесла руку над дверью еще раз, прокручивая в голове, что необходимо сказать. Про бал, а не про эксперимент. Совместными расчетами можно заняться и позже. Позже, я сказала, заставила себя выкинуть все мысли из головы. Постучала в нужную дверь, уже не замечая ничего в округе, всё же проматывая в голове нужные формулы и коэффициенты. Может, стоит еще уточнить вероятность одной из реакций? Дверь тихо скрипнула и приоткрылась. На пороге нарисовался мой верный сосед по большинству лабораторных. Переключила все-все свое внимание на него, широко улыбнувшись. Про бал я пока еще не забыла. Надо спросить про бал. «Герт!» «Привет!» Воскликнула восторженно. Парень удивленно моргнул, застывая на пороге, с открытым от изумления ртом и странно глядя на меня. Словно привидение увидел. «Ме, милания Его лицо озарило яркое удивление. «Ты себя в зеркало видела?» Что с тобой? Наконец, отмер он. Теперь пришел мой черед удивляться. А что со мной не так? Заметив радужный отблеск зеркала за спиной парня, уверенно прошла вперед. Герд пододвинулся, давая мне возможность пройти. И я с интересом уставилась на свое отражение, готовая увидеть кляксу на носу или запачканную щеку, но точно не то, что я увидела. Все мои волосы и часть лица покрывала черная копоть, придавая коже неестественный, трупно-графитовый оттенок. Скулы, и без того достаточно выразительные, заострились еще больше. Глаза покраснели и воспалились, губы потрескались, а руки изумленно уставились на свои пальцы. И как я не заметила этого раньше? Перевернула ладони, внимательно рассматривая свои ногти, посиневшие от какого-то, должно быть, особо едкого раствора, впитавшегося в них. И только платье выглядело более-менее прилично, зачарованное от грязи. Ради интереса ковырнула кисть, с ужасом наблюдая, как графитовая пыль отваливается от кожи, оставляя на этом месте жуткую, болезненную красноту. Но ведь и не больно даже. Покрутилась перед зеркалом, оценивая красоту. Оскалилась. Вау! Жутко! Улыбнулась своему отражению, подмигивая. Попыталась вспомнить. Что же со мной могло произойти, что я стала такая? Хотя чего тут вспоминать, сразу как Бриана выгнала меня из комнаты и велела не возвращаться. Я честно направилась в мужское общежитие к Герду. Но по дороге встретила знакомых алхимиков, которые шли ставить новый эксперимент совместно со старшекурсниками-зельеварами. Ну как я могла такое пропустить? Это было такое зрелище. Такое. Да там пол аудитории какой-то пеной заволокло. Но я, помня о том, что ректор пообещал в случае чего перевести на домашнее обучение, вовремя смоталась, чтобы не привлекать лишнего внимания. Хотя вроде когда выходила, нормально все было. Припомнила составляющие эксперимента. Неужели отсроченное действие? Вау! Почувствовала, как кто-то пристально за мной наблюдает, и прекратила разглядывать себя в зеркало. Обернулась, встречаясь взглядом с высоким, широкоплечим, И изумленным парнем, сидящим за узким письменным столом, в другом конце комнаты. В его глазах плескался одновременно и страх, и интерес. Прищурилась, припоминая, видела ли я его где, но так и не смогла вспомнить. Наверное, с другого потока, или курс иной, вот и не пересекались. Привет. Я милания Можно Лани? протянула ему руку, снова забывая и про неудавшийся эксперимент и про цвет моей кожи, и про все остальное. Но про бал я не забыла, нет. Приятно познакомиться, Кай». Парень ответил на рукопожатие, все же беря себя в руки и отрывая от меня любопытный взгляд ореховых глаз. «Герт», красноречиво посмотрел он на соседа, показывая пальцами какие-то замысловатые знаки, больше похожие на фигу, «пойду я, пожалуй, прогуляюсь». «Угу, что-то там пробормотал мой одногруппник» отчаянно краснее и жестикулируя в ответ, пока я пыталась отковырять еще кусочек с пальца, решая, надо ли мне теперь идти к целителям, или у меня есть в заначке что-то убойное, и без этого. Перебрала все свои запасы, даже прикинув парочку новых составов. Пока выходило, что ничего особо нет. Ну не отковыривать же мне все, чтобы намазать заживляющим. Да и раны слишком глубокие и рваные, оценила красную проплешину на пальце, Лучше обойтись без шрамов. Какое-то время в комнате царила напряженная атмосфера. Я собиралась с мыслями, чтобы подобрать правильные слова для приглашения, отвлекшись от того, как сейчас выгляжу, а герт, должно быть, еще не отошел от моего вида. Хотя я его понимаю. Таким пугалом мне еще не приходилось быть, а еще старшекурсники. Поморщилась, понимая, что таки придется сдаваться целителем и как-то договариваться о том, чтобы ректор ни о чем не узнал. Милания, позвал меня Герд, — «может тебя проводить до целителей?» Его голос зажегся озабоченностью, его уши тоже приобрели пунцовый оттенок. Еще раз взглянула на свои руки и жутко воспаленную кожу под оторванным кусочком. «А, проводи», — кивнула, поворачиваясь к нему, и, желая побыстрее разобраться с неприятным моментом, пробормотала, «ты пойдешь со мной на бал» и испытующе уставилась на парня. Он удивленно моргнул, кажется, даже побледнел, а затем покраснел еще пуще, шумно выдохнул, и тут же почему-то просиял от радости. «Конечно!» Улыбка, озарившая его лицо, засветилась счастьем. «Чего это он? Так мечтал сходить на это сборище разряженных павлинов? Не думала, что он поклонник подобного, хотя мне-то какая разница?» Улыбнулась в ответ. Мне не жалко поддержать его радость, хотя я лучше бы это время, пока все будут на балу, потратила на эксперименты, ректор то будет занят. Но обещание есть обещание, придется тащиться на бал. Друг от друга нас отвлек сухой треск стекла. Обернулась, замечая, как морозный узор, еще недавно покрывавший часть оконного проема, простирается дальше, переходя на раму и сам подоконник. Удивленно распахнула глаза, наблюдая, как буквально на наших глазах дерево рассыпается, в то время как, защищенное чарами, стекло еще стоит. «Я слышал, эта буря идет из дворца», — задумчиво пробормотал Герд, наблюдая за происходящим чудом вместе со мной. «Думаешь, это что-то магическое?» Спросила, не в силах оторвать взгляда от потрясающе прекрасного и вместе с тем смертоносного действия. «Не думаю, что такие снежные бури бывают просто так», — ответил Герд и тут же переключил все свое внимание на меня. Так мы идем к целителям. Кивнула, тоже отрываясь от зрелища. Путь до них предстоит не близкий, Академия огромная, а они находятся практически на другом конце гигантского здания, занимая целое крыло, поближе к городу, чтобы оказывать посильную помощь жителям Империи. Так что произошло, расскажешь? Кивнул герд на мой внешний вид, тихо и практически бесшумно шагая рядом. На меня он старался не смотреть, по всей видимости, цвет моей кожи его не устраивал. Полупустые коридоры позднего вечера радовали своей тишиной и молчанием. И только сухой треск оконных рам, сопровождающий наш путь, не давал до конца сосредоточиться. Да что там за такая во дворце, что аж досюда домело? Неужели ледяные маги развлекаются так бурно? Пожалуй, плечами, отвлекаясь от мыслей, и припоминая детали эксперимента. Добри выгнала меня из комнаты, чтобы я себе партнера на бал нашла. Вот и я пошла к тебе, призналась честно. А по пути встретила алхимиков со старшекурсниками-зельеварами. Они собирались разработать какое-то новое средство для кожи, сияние или что-то такое, попыталась вспомнить название. «Ну, думаю, у них получилось», хохотнул сокурсник. «Ты прям блистаешь», сказал он. Наблюдая, как адепты, возвращающиеся с поздней тренировки, на учебном полигоне, шарахаются от нас в разные стороны. Об их занятии говорила специальная магическая форма, призванная гасить вредоносное воздействие стихий друг друга. Обычно ее надевают, только когда собираются тренироваться в магии. Проследила, как несколько девушек, из идущей нам навстречу группы, хлопнулись в обморок, при виде меня. Парни, шедшие сзади них придержали магичек, подхватывая барышень на руки. Да, по всей видимости, за те несколько минут, что я была в комнате у одногруппника, мой видок стал еще краше, потому что пугаются теперь не только первогодки. Ага, эффект что надо. Согласилась, размышляя, доложит ли ректору о моих походах по академии в таком виде или пронесет, и он не узнает. И считается ли это достаточно крупным косяком по его мнению? Представила его лицо, если он узнает, что я таки снова куда-то вляпалась. Эти грозные рычащие нотки в голосе, вертикальный зрачок, угрозы в мою сторону. Нет. Лучше ему не знать такого. И что же они там намешали? С исследовательским любопытством не мог перевести не в сторону зельеварения парень. Вот за научный подход он мне и нравится. Отвлеклась от созерцания перекошенных от изумления и страха лиц принявшись с восторгом перечислять ингредиенты. Всю оставшуюся дорогу мы обсуждали с ним воздействие того или иного состава на кожу и пытались понять, что могло дать подобное сияние. По всему выходило, что ничего такого там не было, обычные ингредиенты, а вот вместе они, похоже, давали очень интересную реакцию. Уже начала в уме расписывать формулы воздействия, слух обсуждая, какие начальные коэффициенты лучше взять для расчета. «А как ты смотришь на еще один эксперимент?» Я повернулась к парню, поняв, что мне дико не хватает сейчас своего блокнота, чтобы быстро все записать и сделать выводы. Пальцы буквально зудели в попытке схватить перо. «Только надо будет добавить какой-то нейтрализатор отрицательных значений», добавила, прикидывая полученную в ходе реакции формулу. Но парень вдруг неожиданно покачал головой. «Не знаю». Если честно, глядя на то, что получилось сейчас, он красноречиво посмотрел на меня. Как-то не хочется повторять подобное. Да брось, отмахнулась. Надо просто заранее все рассчитать.